Глава десятая. Действие простое и запутанное. Из фабул одни бывают простые, другие запутанные, так как именно такими бывают и действия, воспроизведениям которых являются фабулы. Я называю простым такое действие, в котором при сохранении непрерывности и единства, как сказано ранее, перемена совершается без перепятии и узнавания, а запутанным. то, в котором перемена совершается с узнаванием или перипетией, или с обоими вместе. Это должно вытекать из самого состава фабулы так, чтобы перемена возникала из предшествующих событий по необходимости или по вероятности. Ведь большая разница, происходит ли данное событие вследствие чего-нибудь или после чего-нибудь.